Приказ на избе, по-новому язык сломаешь, гаузы. начальник поставил перед собой обоих и долго рассматривал тяжелым, прилипчивым взглядом. Ильша стоял спокойно, ибо был в преображенке впервые. Никитин попал в это чертово место уже в третий раз, а не своей охотой во второй и потому ежился, Все поглядывал на потолок, откуда торчало колесо для дыбы. Очевидно, в особых случаях комната использовалась и для допроса. «Ну, голуби», — молвил, наконец, Зеркалов, — «скажите мне, будет от вас делу прок, или нет?» Ответил ему не новый испеченный прапорщик, как следовало бы, а мужик причем безо всякой боязни и почтительности. «Коли надо Алексею пособить, пособим. Не то прощевай, боярин!» Всякий другой начальник тут бы осерчал, в крик пустился, грозить начал. Этот же был не глуп. Подумал немножко и сказал. «Что ж, пособите своему товарищу». Ему помощь, ох, как нужна. Не исполнит, что доверено. Голова с плеч. С Ильей Гехаймруту, кажется, теперь было ясно, что он за человек. Поэтому обратился он к Дмитрию. «Вот ты, прапорщик, с Поповым на колокольне был. Слышал, как воры-стрельцы на изменническое дело сговариваются». Ныне сдается нам, что за главный вор Фролка Бык не бахвалился, когда сулил десятникам иноземную подмогу. Князь Кесарь уверен, кто-то из посланников заодно со стрельцами. дает Быку деньги, а план, о котором сказано в тайном письме, это и есть заговор стрелецкий. «Попов вам, поди, то письмо читал». И опять было чему удивиться. Прапорщик покачал головой, а мужик кивнул. Несколько озадачившись, начальник перевел взгляд на Илью. «Ты что за человек? Какого рода звания? Не сбежишь?» «Куды ж мне бежать?» — все так же спокойно ответил мужичина. «У меня на беготню ноги несноровисты» а человек я сам по себе мастер всякой работы из доброй слободы спроси у журавлева этот ответ показавшийся дмитрию странным зеркало тем не менее удовлетворил он крикнул за дверь чтоб позвали сержанта и продолжил свое начальственное напутствие помочь отечеству и своему товарищу вы можете вот как Ты, Микитенко, как я понимаю, фролку глазами не видел, но голос его слышал. Слыхал ты и прочих заговорщиков. Это, конечно, немного, но лучше, чем ничего. Идите по стрелецким слободам. Слушайте, ищите. Вражеский заговор можно с двух сторон раскрыть. Попов с головы попробует, а вы попытайтесь с хвоста». «Я думаю, гвардии прапорщик вас в помощники не за одни бороды взял. Вот и старайтесь. Вижу, что на узде вас водить не нужно. Ребята, вы самостоятельные», — продолжал начальник, слегка усмехаясь. «А толково ли? Поглядим». «Вот вам полезная вещица для вспоможения». Он вынул из выдвижного ящика короткую медную трубочку вроде наперстка, с одного конца сплюснутую. Это чрезвычайная свистулька германской работы. Пищит тонко, однако слыхать версты за полторы. Если что, дуйте. Не долее, чем в пять минут прискачет подмога, летучий отряд. Илья с любопытством рассмотрел чужеземное изобретение. Хотел дунуть на пробу, Но Зеркалов погрозил ему пальцем. Не смей. — Все, бородачи, вступайте. Без вас забот много. Ныне уже поздно. Заночите в караульне. А утром беритесь за дело. Дмитрий вышел первым, а Илье... Начальник велел задержаться. Указал на скамью. — Посиди-ка тут. И уткнулся в бумаге. Илья сел, стал ждать, что будет дальше. Через малое время в дверь постучали. Вошел Журавлев, узкий, нескладный, ступая длинными, будто ходули ногами в ботфортах. стал перед столом. — Знаешь, всего молодца, — спросил его Гехаймрот. — Знаю, — коротко ответил сержант своим скрипучим голосишкой, с удивлением глядя на мастера, который... «Вот дива! Стоял на собственных ногах!» «Ну ладно. Скажешь в канцелярии, чтоб твоего знакомца в приказной реестр вписали. На какое жалование укажу после, смотря по родению». Начальник остался в кабинете, сержант же повел Илью в соседнее помещение, здесь же, в Ордонансгаузе. По дороге меж ними приключился короткий разговор, постороннему уху нисколько непонятный. «Смотри у меня, Илейка!» — свистящим шепотом пригрозил Журавлев. «Про мои с тобой дела никому не болтай, иначе пожалеешь. Ты тут про меня пораспрашивай. Узнаешь, что со мной ссориться не надо». Ильша ему в ответ спокойно опусту ссорится яшка никому ни с кем не надо много ли я с тебя за работу денег брал то-то пожалел тебя потому что ты калека и я калека что крепление то держит нутка дай погляжу он присел на корточки отогнул к низу раструбы Журавлевский ботфорд задрал полы кафтана. Там, где полагалось находиться коленем, у сержанта были ступни, неестественно маленькие, прочно утопленные в кожаных гнездах невиданной конструкции. «Подвигай-ка». «Вроде неплохо». «Верхом научился ездить?» «Плохо». «Придумал бы что-нибудь вместо шпор». — Ладно того этого. Посмотрим. — Тфу, ну и дух от тебя. Пойди, отродясь, в баню не был. За поворотом коридора раздались шаги. Оттолкнув мастера, Журавлев поправил сапоги и кафтан. — У нас мало кто про меня прежнего знает. Только старые. Я их добром попросил. — Молчат, — быстро шепнул инвалид. «И ты меня не выдавай!» Поскольку уже не грозился, а человечно просил, Илья ему ответил попросту. «Не скажу!»